Выкуп. Я и старикашка Мак Лонсберри. Мы вышли из этой игры в прятки с маленькой золотоносной жилой, заработав по 40 тысяч долларов на брата. Я говорю, старикашка Мак, но он не был старым. 41, не больше. Однако он всегда казался стариком.